Событие 49. Петр Шваб, книгопечатник из Нижнего Новгорода, переводил письма Княжича и не верил в то, что узнавал из них. Особенно его поразили эти мелкие животные. В специальные конверты для всех троих корреспондентов был предусмотрено помещён ещё один, маленький, с вложенной в него перьевой ручкой. Ручка была простенькой, без всяких украшений и изготовлена из серебра. В маленький конвертик вкладывалась записка, что эта вещица является заменителем гусиного пера. Пётр сам недавно получил от Петра Пожарского такой же прибор с золотым пером, но украшенный самоцветом. Шваб не удержался и спросил у княжича, почему этим великим учёным и великому живописцу в дар отправлены простенькие ручки, а ему вручили такую дорогую, достойную монархов. Очень просто Вы для Порецкой волости сделали много полезного. И ещё сделаете? А эти господа даже неизвестно приедут ли? ответил Пётр Дмитриевич. Действительно, книгопечатник закончил обе азбуки. Он выдал княжечу по 100 экземпляров каждой книги и признался, что оставил себе по 10 экземпляров. В школе дети со временем порвут и испачкают эти книги, а данные шедевры должны сохраниться в веках. пояснил свои действия книгопечатник. Он действительно так считал. Книги были напечатаны на такой гладкой белой бумаге, что её было страшно брать в работу, вдруг случайно испачкается. А картинки к каждой букве, которые были вручную нарисованы иконописцами на всех 200 экземплярах, узнав о припрятанных экземплярах, княжец приказал разрисовать и их. Эти картинки так упрощали понимание, что самый тёмный и отсталый крестьянин выучил бы азбуку за седмицу. Азбука, которая была написана на усовершенствованном пожарском алфавите, поражала своей продуманностью. Петр осознал, что Кирилл и Мефодий действительно всё усложнили и запутали. Как легко будет учиться писать и читать по этой пожарской азбуке. Вчера вместе с письмами Няжич принёс десяток мелко исписанных листов своей чудесной бумаги. Петр прочитал первую страницу и ахнул. Это были стихи. Они были написаны в разных манерах и на разные темы от любви до войны. Но их объединяло одно. Каждое стихотворение было шедевром. Нужно будет издать это таким же тиражом, чтобы было что читать, когда дети выучатся грамоте. Пётр Дмитриевич, оправдали то, что вы написали Рубинсо про мелких животных, не выдержав, спросил Шваб. Конечно, правда. Можно ли и мне с семьёй перебраться на постоянное жительство в Вершилово? Пётр, уже был наслышан про чудные вещи, там происходящие. Обязательно, Пётр, только нужно будет сначала построить большую книгопечатную фабрику с механическими станками и лабораторией по приготовлению красок. Это у меня запланировано на лето. Вот осенью и переедете?